Не стремится ли он всегда просто приспособиться к сверстникам? Насколько легко он отказывается от собственных увлечений и интересов, перенимая чужие, не соответствующие его задаткам? Мы недооцениваем порой значение воспитания личности самобытной, своеобразной. Как зачастую рано мы начинаем подгонять ребенка под воображаемый образец, понуждаем его быть как все. Так никто не делает. Посмотри, разве кто-нибудь так себя ведет? Добиваясь послушания, мы просто для удобства ссылаемся на авторитет общественного мнения, которое якобы не простит малышу того, всего пятого и десятого. Позже мы не признаем за ребенком право на самостоятельность мышления, на самобытность взглядов и что выдумал. По-твоему, другие глупее тебя... Рано тебе еще рассуждать. Нельзя воспитывать пренебрежение к мнению окружающих, но нельзя прививать и безусловное, безоговорочное подчинение этому мнению, даже наперекор тому, что тебе кажется верным, нужным в себе. Ведь общественное мнение в масштабах детской и подростковой жизни может быть разным. Другое условие создания устойчивой личности. Развитие глубоких, неприходящих интересов. На базе совместных увлечений гораздо чаще завязывается и прочная полезная дружба с товарищами, возникает основа для подлинного взаимообогащающего общения. Старайтесь поэтому предоставить больше объективных возможностей для проявления способностей и склонностей ребенка. Купите нужные инструменты, снасть, книги. Не противьтесь визитам друзей вашего ребенка. Лучше лишний раз вытрясти коврик для ног, чем закрывать двери перед маленькими гостями. Всякий человек чем-то интересен для другого. Но одним интересен лишь до поры до времени, пока в новинку, пока свежо впечатление. Других же занимает, каков он внутри. Первым люди быстро приедаются. И они редко сходятся с кем-то серьезно и надолго. Вторые, напротив, ценят старые знакомства. Они были постоянны, и основа их постоянства — умение открывать в человеке все новые и новые душевные качества. Они не надоедают друг другу. Их привязанности прочнее, чувство надежнее. Надо ли говорить, как интерес и удивление перед неповторимостью человека, жажда узнать его до конца, стремления ко всевозрастающей близости помогают избежать скорого притупления чувств и облегчают пути создания крепких, проникнутых взаимным пониманием связей в будущей молодой семье. И последнее, о чем нам хотелось бы поговорить, это об умении «хотеть». Очень важно учить ребенка начиная хотя бы со школьного возраста, выбирать из существующих возможностей наиболее ценную и соответствующую его склонностям и способностям, отказываться от всего, что несовместимо с поставленной целью, и уводит от нее, учить настойчивости и сосредоточенности волевому усилию. Надо внушить ему разумную веру в себя, в достижимость заветных желаний, то, что судьба отдела рук самого человека, а неудача чаще всего плод его собственной слабости, лени и неустойчивости. Мы понимаем, что всему этому научить трудно. Здесь нет универсальных рецептов. Как всегда, решающую роль играет ваша собственная жизнь, ваш личный пример, единство, слова и дела. Если в семье царит бодрость, вера в будущее... Если родители не пасуют перед трудностями и умеют по-настоящему радоваться победам, дети заражаются этим духом, им легче дается умение хотеть. Но, кроме того, необходимо внимание к занятиям ребенка, к проявляемым им качеством. Ребенок, чтобы определиться в жизни, должен испытать множество разных занятий. Это полезно. Это расширяет кругозор, развивает воображение и интеллект. Должно быть внимание и уважение к детским занятиям, дружбе, принадобности, личное участие и осторожная помощь.